Глава пятнадцатая. Тревожное утро набирало обороты. Сильный ветер трепал волосы, разрываясь между ласковой игрой и резкими порывами. Верхушки деревьев над головой клонились то в одну, то в другую сторону, охотно поддаваясь вихрям. А в нерешительных лучах солнца четче проступали болезненные лица с темными кругами под глазами. Солгант усердно сжимал губы и, как будто заставлял свое тело работать и о т р ы в и с т о дышал, когда мы ускоряли шаг. Граф слишком ушел в аристократическую бледность и постоянно пил воду тяжелыми глотками. К слову, Астер тоже выглядел мрачнее обычного и ощутимо пах элем. Мы с Томом были неожиданно бодры и готовы подшутить над любым из них в эту трудную минуту. Правда, наша готовность быстро споткнулась у неожиданного и очень разговорчивого компаньона. Теперь стоит вспомнить о печени, уверенно продолжил эльфийский целитель свою лекцию. Что происходит с органом после попойки? Правильно, он работает на износ, чистит, выводит я д ы только потом занимается обновлением себя. Но если пить много и постоянно, тогда печень что сделает? Именно с к о п ы т и т с я Алмель! У к о р и з н е но н без особой надежды, сказал Салгант. Ты прав, копыт у нее нет, кивнул эльф. Поэтому она отсохнет. И вопрос, как сделать, чтобы не отсыхала и не было даже похмелья. Первый вариант — не пить. Сразу о т м е т а е м С таким запретом мы рискуем воспитать отъявленного алкоголика. Попросить целителя помочь? Спросила я, надеясь, что он немного передохнет от лекции и п о к о л д у е т над подсеревшим Салгантом. Замахнулась ты, милая ведьмочка! Алмель цокнул языком. От похмелья я могу предложить только плевок в область рожи. Целительная слюна по т ы с я ч е ри. Но вернемся к главному. Как пить и не страдать. А это должен предупредить. Тонкое искусство. в с е дело в дозе. ф и ц у и л ь е м п р е р ы в и с т о вздохнул и сделал очередной жадный глоток. Вот этому, похожему на замороженную рыбу, лекарь повел рукой в сторону графа. Я бы не рекомендовал больше кружки доброго Эля. Вот этому длинноволосому красавцу хватит и половины ведьмочкам только понюхать, в избежание, так сказать. А вот этому субъекту он задумчиво посмотрел на Астора. По моим расчетам нет такой дозы, которая бы отражалась на столем могучем теле. Простите, дорогой профессор, чисто научный интерес. Были ли в вашей жизни п о х м е л ь е или случаи опьянения до стадии, известной в народе как поросячий виск? Чисто ради вашего научного интереса можно после завершения практики отправиться в наш трактир и заказать бочонок или на двоих. Только боюсь, даже вместе с научным интересом вы дойдете до кондиции раньше, чем я допью вторую кружку. Охотно верю. Моя доза, увы, прискорбна мала. а л м е л ь ощупал свою впалую грудь и кивнул. м о г у ч е с т и в моем теле, как видите, не наблюдается. Скажите, а почему вообще у них похмелье? Тихо уточнил я уцелителя, когда под градом его слов все поспешно зашагали вперед. Разведар не защищает магов? Замечательный вопрос, который нас опять возвращает к д о з е Одобрительно посмотрел на меня эльф. Конечно, маги не бывают алкоголиками. Зависимость просто не возникает. Но к прискорбию в остальном стакан спирта действует на нас так же, как и на других. Поэтому сегодня мы видим как минимум два случая похмельного синдрома. У бледной рыбы более легкая форма, у нашего длинноволосого мальчика более тяжелая. Трясущиеся руки, реакция на свет, возможно, утром он самую малость поблевал. Целитель продолжил свою лекцию под с п е н и е с о л г а н т а и графа, но в целом за полтора часа нашего похода мы уже привыкли к его речи. Слушая очередные ужасы из жизни практикующего целителя, я подумала, что вчера сделала самую мудрую вещь за всю свою жизнь — выпила лишь одну кружку эля. Целитель между тем не переставал говорить. Несмотря на его манеру, рассказывал он много интересного. Иногда я даже думала что-нибудь записать о травах, отпонос а или белочки — специфические выборы для рассказа, да. Правда, шел он с нами совсем не для этого. Он хотел увидеть вживую, как влияет нападение призрака на тело и разум мага, и искренне надеялся, что болотники кем-нибудь из нас сегодня закусят. Тогда он исследует тело по горячим следам, а не, как обычно, спустя несколько часов. К обеду, проверив уже установленные сигналки сети, мы вышли к чистому участку болот, где Астро еще не ходил. Целитель мог ликовать, вокруг висел густой туман, скрипел воздух, а к нам со всех сторон одновременно потянулись дымчатые силуэты. Астер моментально поднял руку и каким-то неуловимым заклинанием подтянул всех к Тому и тут же опустил щит тройной, созданный за долю секунды. Хм, у д и в и т е л ь н ы е экземпляр, ы пробубнил целитель, вплотную подходя к щиту. Два шага назад, спокойный голос Астера разорвал общую скованность. А целитель в некоторой нерешительности посмотрел на профессора. Через минуту я сниму щит, поэтому два шага назад. Под четкие команды я, граф и Солгант взяли камни, повесили заклинания и приготовились. Щит исчез, и мы бросили снаряды, но там, где падали камни, не образовывался просвет, а появлялся еще более густой туман. Том, повинуясь еле слышному заклинанию, ушел в бок и затерялся в м а р е в е Нас опять закрыли щитом, а Астер сумасшедшей скоростью з а ш е п т а л з а к л и н а н и е над камнями, после чего создал несколько пульсаров. Профессор, простите, шепотом обратилась я к а с т е р у А зачем о п у л ь с а р ы Вы же сами говорили, что призраки поглощают магию. Отвлекающий маневр. По-прежнему спокойно ответил он и дальше продолжил как на занятии. Обратите внимание, все они созданы обратным потоком, и тепло идет изнутри. Тем самым мы имитируем объект похожий на живое существо. Дождемся, когда Том придет на позицию. Я сброшу щит, и мы попробуем в некотором роде отвлечь туман, чтобы уменьшить его густоту. Тогда сможем быстро развеять призраков. Уверенность профессора успокаивала, хотя от количества туманных рук, бьющих в защиту, могло стать дурно. Щит упал, с облизу н а б е ш е н о й скорости пронесся перед нами, п р о р е ж и в а я зеленоватые клубы. Тут же в помощь ему в разные стороны полетели заготовленные профессором пульсары. Небольшая заминка, и туман потянулся за теплом. Послышалась отрывистая команда, и мы бросили камни. д е й с т в о в а л и слаженно, поэтому довольно быстро увидели тропинку и поблескивающий край ближайшего болота. Но справа от Астера снова заклубилась. С противным треском на профессора выплыли два полностью сформированных гигантских призрака. Том о с к а л и л с я и прыгнул вперед, но сгусток с человеческими руками удачно ушел вверх. Другой призрак подобрался к графу, но тот смог быстро сориентироваться и выставить щит. Все бы прошло гладко, если бы призраки не вынудили а с т е р о и графа отойти от нас на несколько шагов. Именно в этот момент на меня с эльфами тоже напали. Мой шепот сбивался, но я уже ч у в с т в о в а л а на кончиках пальцев энергию щита. Еще бы несколько секунд и мы бы закрылись от нападения, но призрак набрал нешуточную скорость. Целитель вышел вперед и бросил непонятное заклинание. п р и з р а к н а мгновение замер, переваривая неизвестную магию, а потом просто дыхнул на а л м е л я И эльф рухнул под блеск укрепленного щита. К нам лезли со всех сторон, а с т р вместе с графом бросали камни, Том р а с с е р ж е н н о п р ы г а л и хватал пастью ускользающие вихри. Это происходило за щитом и почти не привлекало моего внимания. Я была сосредоточена на бледном лице бессознательного эльфа. И что делать? Потерянно спросил Салган, прощупывая пульс на его руке. Забрала у него руку л е к а р е и положила на место. Вместо этого прощупала шею. Пульс был, но рваный и слабый. Так, надо приподнять ноги. У него жобморок, е да, сказала больше для себя, чем для Салгана, т подкладывая скатанный плащ. Первая помощь, перевязка ран, основные зелья от болезней – это все то, что должна уметь восемнадцатилетняя ведьма. Я умела даже кое-что использовала, но обычно все о г р а н и ч и в а л о с ь зельями, которых в моей сумке сейчас не было. Еще подержавшись за ноги целителя, не знаю зачем, пульс через сапоги там не прощупать. Я уверенно взяла его сумку. Пузырьки стояли в рядок в отдельных кармашках. Не успел помереть, а молодежь уже по сумкам шарит. Послышался недовольный голос. Простите, но вы, а я зелья безграмотные, а туда железу т лечить. Как люди вообще с таким подходом выжили? Моя магия сама излечит тело, если недоученные ведьмы не влезут. Она не знала. Вступился за меня совсем бледный Солгант. У людей нет целителей. Вот я и удивляюсь, как они выжили. Только плодовитость вас спасла от вымирания. Кажется, целитель напросился. По рукам побежало тепло рассерженной магии. Но за щ и т о м послышался шум. Из редкого тумана показался а с т а р с г р а ф о м Профессор постановил, что с целителем все в порядке и можно двигаться дальше. Сам Алмель был не согласен с вердиктом и, вздыхая, трогал руку. Но все равно он встал и пошел вместе с нами. И весь остаток дня мы слушали исключительно его голос. п о щ у п а й т е пожалуйста, дорогой профессор. Вам не кажется, что правая рука холоднее, нежели моя грудь? – говорил он, пытаясь расстегнуть рубашку. Что бы это могло значить? Мне кажется, лев указательный палец усыхает. Сравните. И он показывал идентичные указательные пальцы. Кажется, левый тоньше или правый распух. Такое могло бы т ь от магии призрака. Уверенно начернеет. Убежденно протягивал он руку в опустившихся сумерках к нашим лицам. Ам, или зрение подводит. Не могу поверить, что потеряю зрение из-за какого-то смрадного призрака. И так до самого вечера, пока мы не остановились для ночлега под очень неуютным навесом. Мы поели в считанные секунды, чтобы избежать речей целителя, быстро устроились на лежаках. Неожиданно Астро нас похвалил, особенно мой щит и скорость графа, а потом, как и в прошлый раз, ушел. За ним увязался целитель, что не могло не радовать, но вот обрывок их разговора насторожил. Это был всплеск, прозвучал неожиданно серьезный голос Алмеля. Скорее всего, причем он произошел, когда в зону попали теплые тела. Все-таки правитель был прав, и у наших границ кто-то незаконно применяет магию крови. Возможно, возможно и не только у границ. ы Голос Астора затих. Сегодня и правда слишком много призраков напало одновременно. Даже на наших как бы диких болотах это редкость, а здесь среди магии эльфов совсем удивительно. Мы бы, наверное, заметили это еще сильнее нервничали, если бы не был Товня целителя. И теперь, конечно, вопрос: специально он это делал или нет? Справа послышался тихий стон. К вечеру Салган совсем в ы м о т а л с я и теперь походил на свежий труп. Я же до сих пор чувствовала себя хорошо и решила помочь ближним. Граф, конечно, все тяготы переносил молча, но на своем тюфяке лежал как-то неестественно. Вскипятила воду в котелке, заварила обычный чай и разлила по кружкам. Простой заговор на воде не требовал особых умений. Он лишь немного ускорял движение крови. Ребята сначала не поняли, почему я стою с кружками, но потом кое-как сели и через силу выпили по половине. Тут же легли обратно с более человеческими лицами, но смотреть на них все равно было страшно. о с т о р о ж н о подсела к Салганту и взяла его за руку, на шептала добрые слова и еще один простой заговор для расслабления мышц. Ой, это невероятно! Тихо пробормотал эльф, с удовольствием растягиваясь на лежаке. Спасибо. И кажется, сразу уснул. Сил я не пожалела, и, конечно, на него это подействовало почти как хороший массаж. Граф следил за мной, и когда я подошла, он сел. И хотя бы не встал, приветствуя даму. С ним я не стала шептать никаких слов, вспоминая, как его возмутило дорогой. Но и один заговор сделал свое дело. Спасибо. Он отпустил мою руку, но продолжал смотреть в глаза. Магия ведьм удивительно. Вы напрашиваетесь на ответный комплимент, как Максозидатель. И в мыслях не было, тихо проговорил он, все еще рассматривая меня. Стала потрепала его по плечу и быстро пошла к своему лежаку. Неловкость плескалась вокруг, как море, и заставляла быстрее лечь и сильнее завернуться в плащ графа, от чего смущение только усилилось. Ночь тихо шуршала листиками и несла легкую прохладу. Она медленно пробиралась к рассвету, а мне совсем не спалось. Тишина вокруг немного пугала. Возможно, поэтому я не могла сомкнуть глаз и просто смотрела в темноту, не меняя позы. Рядом слышалось лишь глубокое дыхание ребят. Вернулся целитель. Он устроился рядом с алгантом, предварительно потрогав его лоб, и только спустя почти час появился Астер. Немного ссутулившись, он прошел к свободному лежаку и сел, разминая плечи. Сегодня он явно устал больше, чем кто-либо из нас. Я осторожно выбралась из теплого плаща, а стор резко скинул голову и, видимо, собирался отправить меня обратно. Я немного помогу, объяснила, присаживаясь рядом. И профессор удивленно замер. Небольшой заговор, чтобы мышцы расслабились. Все это говорила, забирая к себе на колени его огромную ручищу, закрыла глаза и зашептала. Старалась влить как можно больше силы и улыбнулась, когда профессор с удовольствием выдохнул легонько с ж и м а е м о и пальцы. Утро встретило меня улыбками. Даже Астро иногда позволял себе одобрительные взгляды и как никогда стал походить на Тоси. Огромного, бородатого т о с с и Граф старался помочь во всем, м о л ч а н о очень настойчиво, подал руку, когда приходил через ручеёк в два пальца шириной, придержал, когда споткнулась, хотел забрать мою сумку, но в боевых походах такая галантность ни к чему. По словам профессора, нам нужно было пройти всего несколько мест, кое-что записать, после чего эльф откроет тропу, а затем портал. И уже к четырем часам мы должны прибыть в свою школу. Простой план на деле оказался почти невыполнимым. В первом же болоте завяз целитель, хитрые боевые арканы, дом и дерево, г н у щ и е ветви не помогли, пришлось тащить руками. а с т о р а бросил веревку на целителя, который кое-как пропустил ее под мышками. Но наш огромный профессор вытащил этого ч е д у ш н о г о эльфа лишь на несколько сантиметров. В итоге тащили его все вместе, даже меня обвязали веревкой и велели иди. Упираясь сапогами в рыхлую землю, мы тянули целителя. Пять минут, десять, пятнадцать. Солгант, мальчик мой, почему не помогаешь себе собственным весом? Легко раздавал советы на п р а в о и налево Алмейль. Корпус вперед и ножками. Ох, з е л е н ы мои деревца! Что ты ноги-то так расставляешь? Или т ы по нужде? Злое сопение Солганта и хмурость Астера были ему ответом. Так, теперь ты замороженный мальчик. Перестань смотреть на ведьму. У тебя уже ножки разъезжаются. Слышалось над болотом. Понимаю, с этой эм, точки зрения невозможно не смотреть. Тылы они всегда прекрасны. Но тянуть т о не прекращай. Мысль, что его вполне можно оставить в болоте, точно промелькнула не только у меня. Но все как-то слишком увлеклись, и неожиданно целитель выскочил на твердую землю. Мы попадали, утирая под солба. Оцелитель, ч т о б его улыбался, и в одной руке он держал корягу, приличную примерно сменя высотой. Он отряхнул руку от жижи и любовно погладил что-то, бывшее деревом в очень далеком прошлом. Золотой лист, снежностью сказал он, не переставая поглаживать вонючую корягу. Думал уже и не достану. И это что значит? Он специально прыгнул в болото за этой палкой? Удушающее возмущение вернулось новой силой. еще после слов о тылах я чуть не бросила в него пульсар, а тут руки сами заискрились. Кэльфу подскочил очень собраный н граф и, судя по папасу рукой, хотел вызвать набой, но на плечи целитель ф и ц у и л и е м а л е г л и р у ч и щ и профессора. Астару вел э л ь ф а в сторону, он лишь склонился к нему, не убирая руку с плеча, а Алмель побледнел. Дальше мы старались держаться плана. Теперь целитель молчал и, как только открывал рот, ловил тяжелый взгляд а с т о р а Страшен Тоси с в гневе. Мы быстро шли к маякам. Дважды нападали призраки, но поодиночке. Я даже умудрилась о т л и ч и т ь с я и закрыть щитом зазевавшегося Солганта. Сама развеяла призрака и успела шепнуть заговор, чтобы друг чувствовал себя бодрее. Алмейль, видя это, наконец стачнулся, понял, что все вокруг мягко говоря устали, пока тянули его корягу, и даже влил в нас свою целительскую магию. Тело приобрело воздушность и как-то стало легко простить целителя. Ну что он такого сказал? Ничего же. А вот узнать, чем цена к о р я г а не помешала бы, вдруг пригодится. Правда, как только я задала вопрос, о с т р о п я т ь взял целителя под руку и отошел. Никаких шуток и скабрезности в сторону девушки. Не хотите отвечать на вопрос о д е п к и так и говорите. Донесся густой голос. Да я еще в прошлый раз понял. Но на мои вопросы ответил. Очень вежливо даже обратился ко мне по имени. Редкое растение, которое он тащил из болота, могло помочь практически при любых травмах, переломах, ушибах, растяжениях, даже при сильных кровотечениях. Росло оно только на болотах, на которых не менее десятка лет образуются призраки. Очень хотелось узнать, в каких же зельях и настоях принято его использовать. Но на пути возникло последнее болото. Натянули сети, расставили с и г н а л к и Я все зарисовала на карте. На этой прозаичной ноте наша практика подошла к концу. Никаких фейерверков. Открылась тропа, и мы оказались на краю солнечной поляны за домом Салганта. От нашего похода остались только вонь, грязные сапоги и желание сжечь одежду. Адепты, окликнул нас профессор, когда мы уже шли к дому. Жду от вас отчеты о практике. Сколько болот, магический потенциал, что показалось вам странным, что наоборот обычным. Плюс список заклинаний, которые применили. И вот, вы отлично пишете, но отчет должен занимать не более трех листов. Сделала вид, что даже не собиралась описывать каждый листочек и восхищаться пнями, и кивнула. Мы быстро переоделись, взяли вещи и прошли к месту, где нам должны были открыть портал. На меня с разбега налетела э л ь т и н Как же я рада, что теперь у меня есть ты! Крепко обнимая, проговорила она. У меня никогда не было сестер и братьев, а теперь есть, да еще и из человеческого королевства. Кстати, а у тебя еще есть братья и с е с т р ы Сестра, но я с ней ни разу не виделась. Рассеяна ответила ей и дальше уже, кажется, ничего не слышала. Хотя, судя по Эльфийке, она не просто так начала разговор с того, что рада мне, и, кажется, говорила про путешествие в человеческие королевства. Но мои мысли уже были далеко. Я соскучилась по школе, л и л ы и л ь и м у и ужасно хотела хотя бы на день съездить домой. г л а д и с и Рид будут рады, а как давно я не ездила верхом. Как бы мне ни н р а в и л о с ь у эльфов, одной недели с ними хватило, и сейчас я в ней терпение поглядывала на отца Солганта. Пока э л ь т и н говорила, я неосознанно разглядывала всех вокруг. Граф стоял вместе с т е э л о м там же болтались кузены Солганта, но больше всего я смотрела на Галателия. Выглядевшего сегодня как настоящий правитель в светлых одеждах с дорогой отделкой он был неприступен и холоден. Даже выражение лица, полное достоинства и небольшого превосходства, соответствовало. Астер, надо сказать, не уступал в достоинстве, что с его ростом и при расправленных плечах выглядело немного устрашающе. Они вдвоем стояли в нескольких шагах от нас и тихо переговаривались. Хочешь послушаем, о чем говорят? э л ь т и н тоже смотрела на правителя. Вдруг говорят о вас, о нас. Вместо того, чтобы ответить, Эльфийка осторожно дунула в кулак. Вокруг стало неожиданно свежо, а до нас донеслись немного искаженные голоса. Летом придется заходить дальше, говорил Астер. Непонятно, где источник. Мы дошли только до средневозмущенных болот. По логике, чем выше концентрация призраков, тем ближе к источнику и с к а ж а ю щ е м у магию. Дальше будет опаснее, потребуется еще сила, поэтому я и говорил о боевиках. Я понял, тихо ответил правитель. Тем адептам, которые уже приезжали, девушке и парню я оставлю пропуск. Или вы все же не будете брать ведьму? На самом деле от нее есть польза, неожиданно сказала Астер. Если ее отпустят после распределения, снова возьму. Рядом с нами неожиданно оказался улыбающийся Салгант. Подслушиваете? Сверкнул он глазами и без перехода продолжил: «Я рад, что дядя оставил пропуск. Рей, ты же согласишься на летнюю практику в нашем лесу? Не знаю, я же ведьма, и мне бы не помешало пройти практику у э р в и л и н Тем более со следующего года она мой куратор и декан в одном лице». Я развела руками. Солган задумчиво посмотрел на меня, как будто собирался предложить что-то еще более интересное, но не успел, его к себе подозвал Галатель, который уже стоял в одиночестве. Ты уходишь с ними? п р о ш е л е с т е л голос правителя. Нет, отправлюсь через несколько дней верхом. Хорошо. Одобрительно кивнул Галатель. Кстати, твоя ведьма мне как-то рассказала о странной человеческой примете. Мои глаза округлились, а щеки отчаянно покраснели, потому что я сразу поняла, о какой именно примете речь. Сама о ней вспомнила, пока переодевалась и думала, как разочаруется лил. Якобы чтобы вернуться в наш лес, надо поцеловать Эльфа. Так что дерзай, дядя! Возмутился Салгант и покосился в нашу сторону. По цвету моего лица и по хитрой улыбке э л ь т и н без проблем можно было догадаться, что мы по-прежнему подслушиваем. Салгант оставил удивленного Галатели и подлетел ко мне. Рэй, это все глупости. Тебе не нужно никого целовать. Ты и так желанный гость в нашем лесу. Совершенно искренне произнес друг, пронзая меня своим ясным взором. Да, послышался искаженный голос Голотеля. Лучше бы сам поцеловал. Я думала, сильнее покраснеть нельзя, но выходило, что очень даже можно. А почему ты решила отправиться позже? Перевела тему э л ь т и н сжимая мою руку. Хочу побродить по лесу. Немного с конфужено проговорил эльф, не сводя с меня чистый глаз. Не мешало бы сейчас открыться порталу, иначе окружающие рисковали ослепнуть от моего смущения. В руки Галатели влетел дымящийся весник, т и это как-то отвлекло. Тем более лицо правителя мгновенно стало строже. А к нам ближе подошли эльф и профессор. Они о чем-то переговаривались. Отец с а л г а н торсейно а кивал, но следил за Галателем. Брат, плохие новости, обратился Тел к правителю. Можно и так сказать. Он подошел ближе и протянул п и с ь м о Астору. Ваш король умер. В Терре объявлен траур.